В большом зале шумно и суетно. До начала заседания Совета Трехсот остается пять минут. Люди занимают свои места в амфитеатре согласно статусу. Эйзер Кон держится ближе к Ульпиану Магону. От Гербала, освобожденный Леонардом, пылает жажда отмщения, узнав, как с ним поступил Баетарх, но не афиширует сговор, держится особняком. Эзер насчитывает восемь невозмутимых, стоящих выше последней ступени, где уже расселись самые достойные сыны третьего уровня. Ставит метки на план схеме, отсылает Леона. Знать бы еще, кто как настроен. Леон как-то это видит, и Гескон страстно желает себе такой дар. Скользит взглядом по лицам пунейцев, пытаясь вычислить, кто попал под влияние, а на кого можно рассчитывать. По долгу службы он просматривал много записей с нижних уровней, где царит хаос, и агрессоры не выглядят разумными людьми. Тут же все нормальные, разговаривают друг с другом, смеются, кто-то насторожен, кто-то угрюм. Знает ли бы и так, что удалось договориться с генералами мятежной Карталонии? Есть надежда, что новость его удивит, ведь он был занят более важными делами. настолько важными, что даже еще не пришел в зал. Суфий Бальбен Барка уже занял место у трибуны и поглядывает на голографические часы, отсчитывающие последние секунды. Тридцать одна, тридцать, двадцать девять. На десятой секунде звучит гонг, часы исчезают, и Барка берет слово, рассказывает, как важна картолония не только для рода Барок, Но и в принципе, какие там нужны производства, сколько полезных ископаемых. Бойтарх так и не пришел, что очень странно. Гисконг, бросая взгляд на его место, и оторопевает. Да вот же он, сидит, вальяжно развалившись. Как же так? Когда он успел просочиться? Эйзер пишет сообщение Леону, нажимает Отправить, но ничего не получается. Как они входят связаться с магоном, сидящим в десятке метров от него? Что происходит? Глушатся сигналы? Когда вторая третья попытка не увенчивается успехом, он понимает, ловушка захлопнулась. И живыми они отсюда не выйдут. Тем временем Бальбен пытается связаться с генералами Картолонии, но они не отвечают «Еще бы, связи-то с внешним миром нет». Гискон с тревогой глядит на невозмутимых с плазмоганами, окидывает взглядом офитеатр Из трехсот человек половина точно не попала под влияние. Неужели всех положит? У Барки есть запись обращения представителей карталонии. Ее он и включает. Гискон ее слушал дважды, делая монтаж, потому наблюдает за собравшимися и за баетархом. Вид у него отстранен, он настолько уверен в себе, что ему нет дела до происходящего. Еще попытка связаться с внешним миром провальная. Единственная слабая надежда на оплот и на воинственных родичей Филина. Но слишком много факторов должно совпасть. Многое зависит от третьей силы, невозмутимых, которые непонятно как себя проявит. Выступает Филин, кается, что был за удары по Картолонии, произносит пламенную речь, что сейчас выгоднее будет искать компромисс, ведь потом все равно придется вернуться в край, где ненавидят пунийцев, а практика показала неэффективность войн с партизанами, особенно в гористой местности. В следующем выступает Баэтарх, пытается убедить собравшихся, что с террористами не ведут переговоров, Стоит дать слабину, и весь мир ею воспользуется. Карфаген просто сметут. И без подавления воли он крайне убедителен. Заканчивает Гамилькар тем, что барки, заботясь о своем имуществе, подрывают власть и могущество Карфагена. На Эйзера он так и не взглянул. Баальбен объявляет голосование. Кто за удары, жмет зеленую кнопку – Кто против красного? Эйзер сразу выражает свое несогласие. Сейчас станет ясно, кто под влиянием, а кто сохранил разум. С начала заседания прошло 56 минут. Ораторы тянули время как могли. Раз Леона еще нет, значит, ему не дают пройти, и не стоит расслабляться, даже если результат будет какой надо. В Большом Зале Советов результат голосования высвечивается не на коммуникаторе, а на голографическом табло. Красный столбец растет стремительно, но замирает на цифре 94. И дальше прибавляется медленно, зеленый опережает его. С бешеной скоростью красным и зеленым вспыхивают в воздухе имена проголосовавших, а сердце колотится еще быстрее. Значит, не все марионетки. Неужели бы этаж согласится с результатом или устроит бойню и узурпирует власть? Кулаки сжимаются сами собой. Суфий Бальбенбарка торжествующе улыбается, объявляет результат. И тут происходит немыслимое: грохочет пулеметная турель, пули прошивают Суфия. Он хватается за грудь, не понимающе глядит на окровавленные руки. и, пуская красные пузыри, заваливается на бок. По залу прокатывается вздох, и из динамиков доносится голос байтарха. «Всем оставаться на местах! Кто попытается бежать, будет расстрелян! Зал под моим контролем!» Гискон невольно пригибается, видя, как падают двое невозмутимых, а остальные синхронно вскидывают плазмаганы. «Во славу Ваала Картолония должна быть уничтожена!» — торжественно провозглашает Баэтарх. «Такова воля величайшего, а я посланник его!» Баэтарх на монорельсе спускается к трибуне под возмущенный ропот. «Властью, данной мне нашим повелителем, я отменяю результат голосования. Кто-то хочет высказаться против?» скакивает Элеандра север. «Что ты о себе возомнил? По какому праву?» «Молчать!» — приказывает он. Вытягивает в ее сторону руку со скрюченными пальцами. Медленно ее поворачивает, и женщина хватается за горло. «Отступникам мне место среди нас. Твое тело принадлежит мне и повинуется. Кровь в твоих венах закипает». Леандра остается стоять, словно ее держит невидимая рука. Глаза мгновения краснеют, алые пятна проступают на лице и руках. Она дергается, будто сквозь ее тело пропускают электрические разряды, обмякает и падает безвольной куколь. Кто-то еще сомневается в том, что Вал избрал меня своим посланником, звучит из динамиков, хотя губы Гомелькара сомкнуты. Воцаряется мертвая тишина, в задних рядах кто-то тихонько икает. «Моими устами повелитель объявляет результат голосования недействительным». Байтарх колдует над стройным в трибуну коммуникатором, и столбцы на табло исчезают. «Повторное голосование, у вас есть минута. После этого я незамедлительно пересылаю результат генералам». ответственным за управление шахтами с ядерными боеголовками и координируя с ними точки ударов. Начали!» В этот раз против голосует двадцать девять человек. Гескон смыкает веки. Все кончено. Сопротивление бесполезно.